Внутреннему министру, товарищу Андропову. И ложь, и гать в государстве завелись, товарищи оперативники. Но только вот что хочу я вам донести. Ежели лошадь понесла, то это значит, седок у нее худой. Не Не любовью а болью взять захотел и застращал до одури. Если не ясно сразу, куда я веду, поясню небольшим примером. Кстати, предупреждаю, что имя свое и место жительства в конце письма поставляю настоящее, так что читайте спокойно и не подкапывайтесь под каждую строку. Ничего там скрытого нет просто остатняя моя надежда на вас и постарайтесь вникнуть в само рассуждение. А ежели донесение мое высоковато заносится, то опять же, повторно прошу, будьте поосторожнее. Ну так вот, у нас на швейной фабрике года три назад после капитального поновления поставили новые заграничные станки. Работают тут, конечно, одни почти женщины, трудолюбные и семейные, потому что те, что поглажее и помоложе, в большие города быстро уносятся. А этим ударницам куда от дома с детьми-то бечь? Не далее пригородного погоста? Но они зато упроворились на тех иностранных приспособлениях за место одного пару станков тянуть Удвоили, значит, выработку. Тогда им платили премию 50% за перевыполнение плана, и выходила получка в 170 в месяц целковых без вычетов Через полгода начальство поглядело-поглядело, да и увеличило норму до двух станков. Ну, бабенки поохали, запустили матюком, да темы выскорбили обиду. Что тут еще придумаешь? Делать нечего. А на двойные-то деньги уже привыкли расчет в хозяйстве вести. Пришлось тогда помаленьку прилаживаться к четырем приборам. До такого числа, думали, норма никак не досягнет. Примоглись и снова стали получать вдвое рублей. Год прошел тихо. И вдруг опять потолок подняли. Что такое? Беда. Но вы думаете, они поняли, наконец, урок? Нет, конечно. И теперь уж на пяти машинах пашут, пока новое приказание не пришло. Мужики ихние, правда, пошли сперва к директору права качать, но он им с бумажками какими-то в руках битый час втолковывал, что, мол, не виноват сам вовсе, расценки сверху спускаются. И сетку финансовую прямо предъявил пред очи рабочего сословия. Ну, мы вообще-то его хорошо личность знаем. Какой-никакой он вырванец, тут уж навряд ли солгал. И то, что у жадного жажда во время еды растет, это тоже нам еще бабки наши долбили. Да только что ж это означает такое сверху? Какой ради пользы они там такое делают вред? Я и сам помню, что когда на заводе мужском работал, то нам хоть и не так прямо в лоб, нам с боков заходили, а на деле творили ведь очень похожее. Но кто-нибудь задумывался, почему, для чьей же корысти, и что от того воспоследовать может? Раньше бы, скажем, забастовка или даже бунт, а теперь тоска, горечь и безразличие, уверенность во зле. Начинайте понимать, куда я клоню, оперативные наши граждане. Вы, значит, ослабили за начальством досмотр, какое высокопосаженное оно-нибудь. Занялись они исключительно своей выгодой, а у нас хоть и не расцветай. Взять вот... Нейтронную эту бомбу, о которой теперь пошел такой шорох в печать, вещь в действительности ужасная, и американцам за нее спасибо услышать от тех, в кого они ею целятся, естественно, нечего ждать. Но почему же нашим-то головам черная Африка ближе выходит, чем даже Калуга? Куда у человека руки должны тянуться, когда сердце не в порядке, не неужто к чужой груди? А коли именно так получается, то значит голова закружилась, и тогда надобно на или поскорей остановить кружение, или уж отвертеть ее вовсе. Небось вы-то в командировке не по одним за границам мотаетесь и тоже видите, что за дела на родине сотворяются. В городе не протолкаешься, а на деревне не докричишься. Кто так устроил? Или вот выступал я недавно на собрании в годовщину, потому что числюсь ветераном еще гражданской войны. Про сражение им поведал, что самовидно помню. Сталина, говорю, видал, вот прямо как вас сейчас на Красной площади в 41-м. Тут парни с места орут. А скажи-ка, дядя, правда, что раньше всякий 1 апрель цены снижали? Народ у нас живет, представляете, не совсем оробелый. Что ж, отвечая, бывало так, а каждой весне. Ветеранты точно, кричат обратно из зала. Какие времена ты застал живым? Во, как они это все вывернули. И ведь хлеще яда отравляет помутнение ума. А поглядеть еще на книжное дело, я сам... Почитать про разные века любитель. Так что здесь уже не с чужого голоса говорю, Своими руками все щупал. Сколько подымают по праздникам крику, Мол, издаем чуть ли не больше других Всех вместе за братах И грамотность у нас полная, безоговорочная. Библиотеки с магазинами товаром засыпаны, Приходи да бери. Ну, зайдешь в книжный, раззявишь варежку. Да ломится от товару полки, и очереди не видать. Опустишься, глядит, индобрецота говеная, тетрадки грошовые с призывами в глаза комарьем-гнусом тычутся. Или толмудищи, наоборот, здоровенные, хоть вроде и русскую речью напечатаны, но разве одним толмудакам понятно? Кто ж такие вышкворки купит? Зачем даром деньги губить? И тоже ведь не продавца виноватить приходится, и не печатника. Опять-таки, сверху приказано книгой от книги же охоту отбить. пускай Пускайте их поскучают, небось быстро позабудут еще просить. Как у хохлов присказка есть, на тебе, Боже, чего мне не гоже. Ну, а что же тогда гоже? приглядимся теперь к мало ярославецкому нашему толкучему рынку тут конечно цены повыше дуты зато имеется все что потребно душе и тел я помню еще времена когда толчки эти только нарождались пошли они с первой войны мировой перетекшей в гражданскую в те поры понятное дело Враг нас стеснил извне и снутри, жизнь сама на барахолку выталкивала. Но вот уж больше полувека прошло, да все жив курилка, продолжает без перебоя снабжать, значит, снова кто-то давит людей. Снаружи как будто бы государство стоит тверже, некуда. Выходит, что расстройство у него внутреннее. Не то где ж это видано, чтобы за один тулуп полгода работать нужно было. За солдатский. Здесь, не спорю, бывает порой противно. Особенно поганые барыги всякого разбора, шпана, спекуляторы. Как прикипело к ним когда-то обличие воровское кромешное, что как печати в глазах светится. Так до скончания века им его не сносить. Но вот что диву подобно. Ведь у них любой на свете товар есть, какого только не пожелают. И у начальства того добра полна коробочка, через край свешивается. У нас вот только нету его. И что же получается тогда в итоге? Кто с кем в союзе одном оказался? Ну, про Анну Каренину мы все, если не читали, то видели, и про то, как Вронский с нею на поезде из Москвы в Петербург пометели ехал, ухаживал а вот нема а там только главы про то как они битый день на вокзале за билетами в окошко стояли то ли пропустил лев толстой то ли подвижка была тогда еще в народе не та но лишь поездивший много да проторчавши по хвостам сутками здорово понятно делается что запор злостный на дорогах на наших тоже нарочно тоже для порчи сделан ведь что такое и управа в самой сильной стране, которая собственными своими средствами сообщения в мирное время управиться не способна. А хлеб, что мы в 13 году в Европе миллионами пудов продавали, и в 26-м не знали даже, куда лишки девать, берем теперь полной горстью из кармана наших детей, высасываем из-под земли драгоценные залежи, которых туда сами не клали нефть газ с руду и меняем упрашиваем взять за чужое зерно от чего же так вышло вон гостил я лето у зятя моего старухи в селе чарозе вологодского края местность там конечно северная и погода самое короткое время теплая но ранее они себя хлебом обеспечивали А к тому еще и лес валили, и по реке его вниз сплавляли, и скотинка у всякого собственная была, и на звере ходили промыслом, и мед бортничали, да еще и ложки резали с плошками зимой на продажу. Потом, чтобы вроде удобнее и больше производить, согнали всех в колхоз, и хлеба, понятно, хватать на всю ораву не стало, пришлось с Украины везти. После войны принялись переводить всю область на чистое животноводство. Решили наподобие большого мясокомбината для всей страны сделать. Ну, а что у нас от того сейчас за дела с мясом? Наверное, никому уже объяснять не надо. Теперь, значит, уезжал я домой. И сидели мы в Ферапонтовке, под бывшим прям монастырем. Автобуса ждали. Глядь, Везут мимо скот живьем на московскую сторону забивать. Только что-то показался он мне чересчур такой молодой да тонкий, аж на правые ребра сквозь левый светится. И правда, женщина местная растолковывала, взрослой скотины не достает, мало родится их и дохнут еще, как мухи, не дорастая до лет Сдавать же, изволь, каждый год точное число головами. Вот и приходится гнать на убой однолетков, которые еще и мычать-то толком не настропалились, а на развод почти что ничего не остается. Головной грузовик вдруг увяз, потом и другие за ним застряли. Принялась животина в кузовах беспокоиться. Ну, подошли тоже и мы поближе. Ох, поглядели бы вы в их глаза. Но не эти печатают фотки в газетах. А как руководительство наше народу руку дружбы жмет. Пальцами на воздухе кренделя пишет. Вот взять бы его под ту белую лапку, да свести все льпо в очередь за костями или колбасою, хотя там и нет уже глаз. Разве на их место кружки жира беленький? Ин тогда бы оно и послушало, и покушало. Не то выползут на помоста, Нахлобучат шапки барашковые, Чтобы издали на мозги было похоже, И, зная себе, машут, Махальщики ядрена вож Неужели сами не замечаете, граждане-оперативники, Что дыра уже приоткрылась бездонная, Нарочно они население бесит, Дождаться нечто предела, думают небось сами иногда девятся сколько ж могут люди терпеть но полагаю все же что не дождутся скорее перемрут на вас здесь проверяющие наше сословие последнее упование надо их рассудительно перебрать ведь очень даже хорошо понимают разорители что творят двое трое там есть пожалуй кто на самом то деле впал в детство этих пересадить в коечку да в больничку а с остальных и спросить потуже однако по справедливее посовестливее спросить не как раньше для того ли чтобы самим к сладкой каше поближе придвинуться должен же кто то за все вместе ответственность понести к п золото Калужская область, город Малый Ярославец, Красноармейская, 78.